Глава 5. Тамила не стала спрашивать, кем были нападавшие, как и то, с чего советник решил, что им лучше быстрее исчезнуть из города. Эта информация точно не была бы лишней, но она не настолько важна, чтобы позволять себе терять время на выяснение подобных моментов. Потом, когда окажутся в более безопасном месте, она без сомнения задаст все интересующие вопросы. Сейчас же, Королева изо всех сил старалась не отставать и не создавать лишних трудностей. Седло оказалось мужским, потому не совсем привычным, хотя и в таком она сидела неоднократно, однако предпочла бы более привычный вариант. Увы, выбора не было. Как не было и времени, чтобы присмотреться к тем четверым спутникам, что присоединились к ним с Марифом. О том, что они появятся сразу за городскими воротами, советник предупредил чуть раньше, за что Тамила была ему искренне благодарна. Когда они, подобно бесплотным духам, появились рядом, королева, даже зная об увеличении их отряда, с трудом сдержалась, чтобы не лишиться и второго стилета. Задерживаться, чтобы забрать тот, которому убила мага, королева не рискнула. К тому же она опасалась, что сам вид трупа, который стал таковым с ее помощью, не прибавит ей ни сил, ни скорости. Хотя метание кинжалов она отрабатывала едва ли не с раннего детства, применить его не на тренировке, а в бою пришлось впервые. Так что метать единственный оставшийся стилет было бы ошибочно не только из соображений человеколюбия и сохранения собственного душевного равновесия, но и по более прагматичной причине. Тогда из оружия оставалась бы только отравленная шпилька, а это не то, с чем можно рассчитывать на прорыв из вражеского города. Если бы не понимание, что это все не игра, и на кону стоят ее жизнь и свобода, Томила даже испытала бы удовольствие от той таинственности, с которой им пришлось выбираться из людных кварталов. От острого ощущения азарта и волнения – доказывающего, что несмотря на показное смирение, с которым она приняла известие о том, что до следующего сезона бурь вряд ли доживет, жить ей очень хочется. Пусть на улицах и царила ночь, они не были пустыми. Разъезды стражи, припозднившиеся гуляки, несколько девиц весьма развязного вида и поведения – это была привычная жизнь после захода солнца, Но в их случае любой из тех, кто заметит пытающуюся не привлекать внимание пару, мог пусть и невольно, но раскрыть их. Выданный Марифом амулет исправно не давал никому заметить королеву, но вот на самого советника взгляды бросались постоянно. Вряд ли кто-то его узнал, все же Тамила не слышала, чтобы его излюбленным времяпрепровождением были одинокие прогулки по злачным местам, скорее пытались оценить с точки зрения опасности и платежеспособности. И все же, почему на него не подействовали чары? У людей, достигших уровня и должности Марифа, и враги соответствующие, потому первых попавшихся проходимцев на захват советника не отправят. Почему-то Тамила была уверена, что заказчиком был наследник. Слишком уж много свидетельств раздражения, которое вызывал любимчик отца. Они ведь с принцем Сафаром практически ровесники, но едва ли не по всем важнейшим вопросам мнения расходились, причем диаметрально. Потому его обещание продвинуть предложение о создании военного совета с Гаротом вызвало у нее одновременно благодарность и горькую смешку. Это тот самый случай, когда стоило бы требовать совершенно обратного, и тогда есть вероятность, что наследник будет настаивать на столь необходимом решении. А ведь его хотели взять живым. Если бы решили убить, никакой амулет и скорость реакции не спасут. От боевого треугольника вообще спастись крайне трудно, если только... Тамила чуть тряхнула головой, отметая этот вариант. Если бы он обладал магическим даром, об этом было бы известно. Слишком давно Мариф в политике, и не первый раз на него покушаются, чем-нибудь он точно себя бы выдал. Но что тогда за амулет он носит, если даже из родового медальона Томилы атака выпила столько энергии? Этот медальон был создан одновременно с перстнем и короной из диантов, бывших единой друзой, равной которой не существовало. И емкость его такова, что даже Дарий, один из сильнейших ныне живущих магов, не мог наполнить его одномоментно до краев. Если только амулетов несколько – Но это опасно, порой они вступают в резонанс друг с другом, и тогда противникам не придется напрягаться, достаточно дождаться, когда это произойдет, и постараться в тот момент быть как можно дальше. Вышедшая из-под контроля магия надежнее и смертоноснее любого наемника. Сохраняйте молчание и не дайте увидеть свое лицо, шепнул Мариф в мгновение до того, как его кулак коснулся высокой, с виду довольно дряхлой двери. Томила кивнула, придерживая капюшон плаща так, чтобы его не отбросило случайным порывом ветра. Дом был темен и мрачен, а еще пропитан сыростью, свойственной нежилым помещениям. Тем удивительнее был тот факт, что на замысловатый стук Марифа едва ли не через мгновение выглянул старик. Он подслеповато щурился, сились разглядеть позднего визитера, а когда ему это удалось... Поманил сухими скрюченными пальцами больше подошедшими бы птичьей лапе, нежели человеческой руке. Томила много знала о собственных шпионах Гарота, живущих в Ворисе, Даже припомнила адрес в Лосае, где могла получить подобную помощь. Совет, одновременно удрученный и успокоенный состоянием здоровья королевы, не особо интересовался, как она проводит досуг. «Жива, уже хвала богине». А там пусть хоть стихи слагает, хоть на лють не бренчит, хоть гобелены вышивает, лишь бы не лезла в политику. Вот наличие любовника ей бы не простили, и отнюдь не из соображений морали. А что она проводит время в библиотеке и лекарском крыле, так это пожалуйста. О том, что из той самой библиотеки можно попасть практически в любой кабинет царедворцев, вряд ли кто-нибудь знал. А если и знали что полагались на крепость замков на сейфах и охранные заклинания. Они действительно внушали доверие и были надежны против всех, кроме Тамилы. Во дворце не было ни одного места, куда не смогла бы пройти та, чье право крови признала корона. Потому вместо того, чтобы вздыхать над очередным романом или внимать новой поэме лорда Кайта, Тамила сказывалась усталой или желающей уединения, запираясь в своих покоях. Даже служанок выставляла вон, впрочем, не рискуя удаляться из комнат слишком уж надолго, чтобы не вызвать подозрений. Интересно, далеко ли отсюда до дома доверенного шпиона Гаррета? Естественно, вслух она этот вопрос задавать не стала. Лишь молча проследовала за советником, ведомым стариком с факелом, вглубь дома. И сразу убедилась, что он действительно заброшен. Зато имел замечательно расположенный выход на задний двор, откуда до южных городских ворот было буквально рукой подать. Об этом она узнала из скрипучих объяснений странного жильца, не взявшего ни медика за свои услуги, но глубоко поклонившегося выходящим гостям. Повторить этот путь Томила не смогла бы даже в случае смертельной опасности. Какие-то темные улицы, на которые она едва обращала внимание, глухие проулки – Некоторые столь узкие, что ее спутнику приходилось протискиваться в них боком. Подворотни, полные такой густой темноты, что ее почти можно было коснуться, да и дорога не располагала к любованию окрестностями. Порой неровная, а иногда и откровенно ухабистая, изредка неплотно пригнанный шершавый камень, грани которого она ощущала даже сквозь достаточно толстую подошву ботинок, не оставляли времени на запоминание. Подол платья, которое столь варварским способом укоротил советник, не так сильно мешал быстрому шагу, как до этого, но приходилось прилагать определенные усилия, чтобы не отстать. Марив шел быстро, но спокойно. В нем не ощущалось нервозности, которая не отпускала Тамилу. Да, в отличие от королевы, он в своем государстве, но едва ли в этот момент его положение было существенно прочнее ее собственного. «Осталось совсем немного, потерпите». Несмотря на то, что дорога стала существенно ровнее, он продолжал придерживать Тамилу под локоть. Поначалу она решила, что так Мариф страхуется от возможности потерять ее, но ведь тогда намного проще было бы попросить пока снять медальон. Только много позже королева поняла, что он опасался другого. Выдержит ли она быстрый темп, в котором приходилось пересекать опасные улицы?» И хотя усталость начинала сказываться, сбиваться с шага или просить минутку на отдых, Тамили в голову не приходило, слишком опасно. «Все в порядке», – шепотом ответила она, опасаясь говорить в голос. «Вряд ли кто-то из ночных прохожих узнает ее, но лучше вообще привлекать как можно меньше внимания. Судя по лошадям, конюшня это не относилась к личным владениям советника». Лошади были самыми простыми, ни стати, ни особой красоты, зато выносливые и обыкновенные настолько, что за них не цеплялся взгляд. Тусклый факел, притесненный и покачивающийся на ветру листвой, давал мало света, и все же оценить будущее средство передвижения Тамила смогла, пусть больше и на ощупь, нежели зрительно. Гнедая кобылка, подведенная заспанным конюхом, от которого разила дешевым вином была коротконогой и вообще невысокой, зато молодой и игривой. Пока советник о чем-то тихо переговаривался с конюхом, судя по несколько соловелому взгляду разбойника, переговоры с его подопечными могли оказаться гораздо продуктивнее. А лошадь фыркнула в лицо Тамиле и попыталась прихватить ее за нос мягкими, будто бархатными губами. Получила за это от королевы легкий шлепок, но не обиделась, только по собачьей встряхнулась, зазвенев с бруей. Подняться на лошадь самостоятельно у нее не получилось бы, поэтому Томила спокойно дождалась, когда Мариф освободится и позволила подсадить себя в седло. Через несколько минут мы выберемся из города. Сам он оказался на спине более светлого, почти буланной масти коня, очень легко, одним гибким прыжком, за которым королева наблюдалась с удовольствием и легкой завистью. «Что бы ни случилось, не поворачивайте назад. Нужно оказаться на границе как можно раньше». Он направил коня вдоль глухой стены конюшни, куда свет факела не доставал, неизвестно, как ориентируясь в такой темноте. «Отпустите поводья, я поведу вашу лошадь». Тамила тут же убрала ладони с жесткого ремня, признавая свою беспомощность в этой ситуации. Да и перчаток у нее с собой не было, успеет еще стесать руки до кровавых волдырей. «Спешка как-то связана с произошедшим в саду?» «Да, гарнизон еще не поднят по тревоге, но описание своих беглецов и патрулей уже есть». «Значит, кто-то обратил внимание, что советник покинул дворец не один, иначе искали бы только его, да и трупы сразу троих магов должны были навести на размышления, как неселенный тренирован советник справиться сразу со всеми у него в одиночку вряд ли получилось бы». Как только покинем город, к нам присоединятся еще несколько человек, сопровождающих. Не пугайтесь. Хорошо. Судя по тому, что ее покладистость не вызывала вопросов, советник и сам знал правила, регламентирующие поведение правящих особ в ситуациях, несущих угрозу жизни. Тамила прекрасно знала, что правила эти написаны кровью не только элитной охраны, но и наиболее упрямых ее подопечных. Пока не минует опасность, она не собиралась вступать в споры и настаивать на своем. Сейчас королева беспомощна, как новорожденный котенок. В чужой стране, окруженная чужаками и мимоходом ввязавшаяся в деликатные проблемы передела власти соседней державы, лучшей помощью с ее стороны будет как можно меньше отвлекать и задерживать, хотя странностей и вопросов, на которые крайне желательно получить ответы, становилось больше с каждой минутой. «Да уж, права была Маара, говоря, что это не просто авантюра, а безумная затея. Значит, она действительно безумна, если подвергла себя такому риску. Ведь все казалось таким простым – перенестись, озвучить свое предложение, получить в ответ заверение, что жертва, в смысле советник, просто счастливо просить ее руки добраться до храма и уже к утру обзавестись супругом». Пока же она только обзавелась неприятным пониманием, что Марифу ее предложение мало интересно, успела убить вражеского мага с очень большой долей вероятности прямого подчинения будущего короля Ориса, что с точки зрения дипломатии немного недальновидно, и теперь в темноте и с уже спиной направляется граница, чтобы пересечь ее тайными тропами. Насыщенность этой ночи событиями была такова, что приключений оказалось больше, чем за весь прошедший год. Томила ожидала в любой момент услышать окрик бдительной стражи, а то и звук натягиваемой тетивы, потому что такие лазы в городской стене обычно наперечет, и даже не сразу поняла, когда последние дома остались позади, а лошадка бойко трусит по плотно утрамбованной дороге. Как Мариф мог что-то рассмотреть в такой темноте, она не знала, хотя догадывалась, что снова не обошлось без помощи амулетов. Повод ее кобылы он из рук так и не отпустил, направляя лошадь, шедшую бок о бок с его конем. Временами Томила ощущала, как его колено касается ее ноги, чуть задевает ткань плаща, а если прислушивалась, то и его спокойное дыхание. Было в этом что-то иррационально правильное – Вот так сидеть вплотную в темноте, когда за спиной враги, а впереди весьма туманные перспективы побега. Она не сразу поняла, что случилось. Мариф неожиданно резко выпрямился, хватаясь за грудь. Ирвана даже не выдохнул, а почти простонал. Что с вами? Тамила успела подставить руку, не дав ему сползти под копыта. Он на секунду тяжело навалился на ее плечо, едва не заставив болезненно охнуть, но сумел выпрямиться и с трудом мотнуть головой, показывая, что уже в порядке. На вопрос не ответил, только на выдохе сквозь зубы прошипел. «Нужно спешить. Не бойтесь, конь видит дорогу, прибавим ходу». Правую ладонь от груди он так и не отнял, да и сами его движения говорили, что держаться в седле советнику еще весьма затруднительно. Томила лишь внимательно на него посмотрела и не стала возражать. Четыре тени, отделившиеся от небольшой рощицы чуть правее дороги, распределились вокруг беглецов правильным квадратом, перекрывая возможные линии атаки. Королева даже не успела как следует испугаться, вовремя сообразив, что это и есть обещанное подкрепление. Всего четверо, при условии, что гарнизон уже предупрежден о необходимости любой ценой вернуть Марифа, Это ничтожно мало, но им нужно соблюдать осторожность и не привлекать внимания, пока не перебрались на тот берег реки, а группа из шести всадников уже слишком велика, чтобы сделать это совершенно незаметно. О том, чтобы попробовать просить убежище в храме, не шло и речи, слишком очевидно. Хотя, учитывая отношение к советнику жриц, идея свежая, вот уж где его точно не станут искать. Но и помощи от них Марив точно не дождется. Да и к чему эти мысли? Если Тамила верно помнила карту, а в этом она была уверена, ближайший храм вне городских врат расположен на севере, в нескольких часах пути верхом, и дорога туда им отрезана. Слишком опасно пытаться вновь пересечь встревоженный город. На то же, чтобы обойти его стороной, ушла бы оставшаяся часть ночи. Всего за пару часов в кровь стесала ладони, пусть и пыталась держать поводья сквозь подол плаща. Про то, что внутренние части ее бедер горели огнем, очень хотелось бы забыть, но боль была мучительной, казалось, кожи там просто не осталось, и жесткое седло касается уже одной огромной скальпированной раны. Потому, когда Мариф, уже давно пришедший в себя, о чем-то коротко переговорив с одним из сопровождающих, скомандовал. «Привал». Томила даже решила сначала, что ослышалась. Так велико было желание слезть с этого пыточного устройства. Расхи была уже совсем близко. Прохладный влажный воздух с нотками свежести и лишь чуть-чуть отдававший тиной щекотал нос уже с полчаса. Время от времени слышался далекий плеск. Иногда начинали перекличку лягушки, но тут же умолкали. Они остановились на самом берегу. Прямо за густыми зарослями и вника чернело непроглядное русло, иногда с тихим журчанием закручивающее воду в паре шагов от них. Хотя ночь еще не торопилась отдавать права утру, стало будто бы чуть светлее. Во всяком случае, Тамила могла хоть и смутно, но все же различить лица спутников. Они спешились в молчании, быстро и привычно тем самым выдавая в себе людей большую часть дня привыкших проводить в седле, нежели передвигаться своим ходом. Королева такой похвальной привычки не имела, потому подождала, пока Мариф поможет ей сойти с лошади, и на пару секунд зажмурилась так, что под веками побелела. Губу она прикусила машинально, чтобы сдержать болезненный крик, а деревеневшая от непривычной нагрузки тело почти не сгибалось. Она еще думала, что боль в растертых ногах была мучительной. Зато теперь есть чем сравнивать. Советник не столько довел, сколько донес Томилу к подножию огромного кряжистого дерева и усадил между его корней на свой растеленный плащ. «Сейчас дам вам лечебную мазь. Смажьте раны. Постарайтесь пока сами размять мышцы на ногах». «Не думаю, что это поможет, но благодарю за предложение». Пользуясь тем, что на нее никто не смотрит, королева позволила себе еще одну быструю болезненную гримасу, прежде чем принять привычное, спокойно отстраненное выражение лица. «С вами все в порядке? Там, на дороге...» Она замолчала, не зная, как задать мучивший ее вопрос. Все же справляться о здоровье у незнакомого мужчины несколько неприлично. И хотя этот самый мужчина прекрасно знал, что именно у нее сейчас так болит, И даже, скорее всего, представлял, как это самое больное место выглядит, настолько нарушать правила приличия королева все же не стала. Не будешь же вот так невзначай уточнять, а не было ли у вас в роду случаев сердечных хворей или падучей болезни? Мариф некоторое время молчал, сосредоточенно перебирая что-то в снятой с седла сумки. Один из помощников уже раздувал крошечный костер, устроенный так, что его невозможно было увидеть откуда-нибудь, кроме реки. Дым тонкой струйкой поднимался сначала вверх, а потом будто размывался, становясь облаком кисея и смешиваясь с начинающим подниматься от реки туманом. Уже решившая, что ответа так и не дождется, Тамила прикрыла глаза и прижалась спиной к стволу, твердой и шершавой, Он был восхитительно неподвижным, что после нескольких часов в седле компенсировало любые другие неудобства. И хотя ситуация и самочувствие никак не располагали ко сну, на веки и виски навалилась тягучая усталость, которая, впрочем, тут же развеялась. Стоило Марифу все же ответить на ее вопрос: "Король умер". Она не только открыла глаза, но и чуть подалась вперед, услышав его голос. И хотя друзьями со старым правителем они никогда не были, радости в своей душе она тоже не обнаружила. Пусть будет к нему милости милостива богиня. Томила сделала машинальный жест поклонения, не отводя глаз от кулона на простенькой серебряной цепочке, только что снятой марифом со своей шеи. Прозрачный зачарованный кругляш подвески был будто бы закопчен изнутри. Там, где хранилась частица дарителя, чаще всего это была прядь волос, осталась лишь горстка пепла. Королева знала, что в момент, когда даритель умирает, кулон разогревается едва не до красна, потому и вздрогнул советник. Такие медальоны часто дарили родственникам или любимым, отправляясь в далекий путь. Кто знает, что может случиться в дороге, а так близкие хотя бы знают, жив ли подаривший подвеску. И хотя жизнь во дворце с виду легка и увлекательна, опасностей содержит ничуть не меньше, чем самая неблагополучная дорога, правитель свое опасное путешествие уже завершил.